Гусак, Лишь один поступок пастора Венервика дети не одобряли, а именно, что на старости лет он женился на девице Раклиц, старой экономке, которая переезжала из одного господского имения в другое и которую вечно донимали-дотерзали злющие хозяйки, пока она сама не поддалась соблазну донимать-дотерзать других. Если уж пастору Венервику непременно понадобилось жениться снова, то не мешало бы, по крайней мере, защищать милую свою дочку от мачехи. А он позволил мачехе командовать ею по собственному усмотрению, наказывать ее, колотить и взваливать на нее непосильную работу. Вот с этим дети никак не могли примириться. И несказанно радовались, что однажды козел до да пьяна напился борды, сбил с ног саму госпожу Раклиц и опрокинул ее кувшин с самогоном, Точно так же они принимали сторону рыночной толпы, которая таскала у нее фрукты на рынке в и кричала ей, что Морбокский пастор — человек добрый и не станет требовать с бедняков денег за свои яблоки. А в полный восторг их приводил ловкий воришка, сумевший отпереть ее кладовку с провизией, хоть она и завела там новый замок, большущий и тяжелый, в самый раз для каталашки. И чуть не плакали из-за большого гусака. Как-то раз, погожим апрельским днем во времена госпожи Раклиц, выпустили на лужайку возле скотного двора целое стадо гусей. И случилось так, что аккурат тогда, высоко в Поднебесье, пролетали дикие гуси, по обыкновению с кликом да гоготом. Домашние гуси тоже загоготали в ответ, захлопали крыльями, но так происходит каждую весну, никто и не подумал, что надо бы запереть их в птичнике». Стаи диких гусей пролетали одна за другой, и домашние гуси беспокоились все сильнее, как вдруг большой гусак взмыл в воздух и присоединился к диким сородичам. В Морбаке ждали, что он скоро вернется, однако ж нет, не вернулся, улетел. И поскольку в первые сутки он не появился, все решили, что никогда больше его не увидят. Наверняка стал добычей лисицы или орла, говорили они, А чего доброго просто, рухнул на землю с разорвавшимися легкими. Мыслимое ли дело, чтобы домашний гусь сумел вместе с дикими сородичами добраться до далекого севера? Всё лето о беглеце ни слуху, ни духу не было. Пришла осень, и опять над головой потянулись стаи диких гусей, с гоготом, с призывным кликом, как обычно. И домашние птицы, гулявшие на лугу, хлопали крыльями и отвечали им. Госпожа Раклиц заметила, что гуси беспокоятся, и на сей раз решила быть умнее, приказала падчерице лисе Майя, бегом бежать на задние дворы запереть гусей в птичнике. Лиса Майя поспешила выполнять приказ, но едва вышла на лужайку, как услыхала над головой громкий шум. Она яхнуть не успела, а прямо перед нею опустилось на траву множество гусей. Во главе вышагивал роскошный белый гусак. За ним крупная серая дикая гусыня и девять пестрых гусят. Пасторская дочка боялась шевельнуться, чтобы не спугнуть их. Только осторожно отворила дверь скотного двора и схоронилась за нею. Гусак направился прямиком к скотному двору. Семейство за ним. Когда они исчезли из виду, лиса Майя тихонько высунула голову. Посмотреть, куда они идут. Белый гусак прошагал прямиком к гусиному загону. Гоготом позвал за собой остальных, и в конце концов все они зашли внутрь. Затем он показал семейству дорогу к корыту с кормом, полному овса и воды, и начал угощаться. Он словно говорил своему семейству «Смотрите, вот к этому я привычен. Вот как я жил всю жизнь. Никаких забот о пропитании. Знай себе, подходи к полному корыту». Лиса Майя Венервик прокралась следом и, как только птицы очутились в гусином загоне, закрыла дверь, а потом поспешила к госпоже Раклиц. «Маменька, надо бы на тебе пойти и посмотреть. Гусак, который весной улетел, воротился с дикой гусыней и девятью гусятами». Наверное, она до конца своих дней жалела, что закрыла гусака в птичнике и рассказала мачехе, что он воротился. Ведь госпожа раклец, ни слова не говоря, пошла и достала ножик, которым резали гусей, И ещё до вечера роскошный белый гусак и дикая гусыня и красавчики гусята были забиты и ощипаны. «Дурно же ты, маменька, отплатила гусаку за то, что он воротился, да не один, а со столькими красивыми гусями», — сказала Лиса Майя. Больше она ничего сказать не посмела. «Это за тем, чтобы все гуси в усадьбе знали, что их ждет, коли они восстанут против меня и улетят прочь» объявила госпожа Раклиц с недоброй усмешкой на суровых губах.